38. Совсем молодой. Ребят говорят, застрелили. А то они знают. Выступал на собрании, поговорил, сел и помер. Сердце так сижа и помер. А вам сколько лет, Анна Яковлевна? Мне, Мишенька, 82 во يونيو будет, если доживу. Уже больно на ноги тяжело ходить стал. Пять могил своих даже русские отдала на девятнадцатом забор. Далеко ходить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 Хоть и дышит кожа пустая над духом И горло еще потом проткнули прямо в койке, Рублены это еще путем не залечив, Когда припадок случился после краснухи этой. Так живой же, о! А то иж специалисты, бога нет. Кому нет?